Проснулся Захар резко. Точно возле уха выстрелили из автомата. Комната тонула в мраке. Рука сама собой поползла в карман джинсов и достала мобильник. Большой палец нажал боковую кнопку. Экран вспыхнул, ослепил. Часы показывали половину двенадцатого. Захар поднялся с кровати и поплёлся в кухню. Попил водички. Вспомнил, что хотел есть, но голод уже отступил. До ночной беседы оставалось полчаса. Захар включил компьютер, зашел проверить, как обстоят дела во времени эльфийских чудес, а там… За день его дважды ограбили и вынесли все накопленные ресурсы, а также подчастую уничтожили армию. Так как он уже достиг большого уровня, то нападения будут происходить постоянно. Он попросту не успеет накопить ресурсов, чтобы построить боеспособную армию. Соответственно, вообще не сможет дальше развиваться. Его вынуждали за реальные деньги покупать кристаллы, чтобы потом поменять их на игровую валюту и чуть ли не в один клик приобрести мощнейшую армию. Топорное и наглое выманивание денег стало раздражать. Захар закрыл вкладку с игрой. Немного посёрфил в интернет, залез на новостной сайт. Там, как обычно, политика замаскированная реклама, спорт и вести из мира хай-тека. так любимой татьяны. Затем посмотрел погоду. На завтра передали дождь. Захар подумал, что надо взять зонт, при этом знал, что непременно забудет. После проверил аккаунты всех социальных сетей. Появились заявки в друзья от непонятных индивидуумов. Люди надеялись, что добавившись в друзья, заставят человека перейти на свою страничку и посмотреть рекламу товара или услуги. А рекламщики доморощенные Время неумолимо позвёг полночь. Захар поднялся, потянулся и покатил в стою в ванную комнату. Зажёг свечу, закрыл дверь и уселся ждать. Вскоре по зеркалу прошла рябь. Изображение вздрогнуло и появился двойник из параллельной вселенной. "Привет", сказал мажор. Так за глаза называли двойника, сумевшего скватить боснословное состояние. Его родители, как родители остальных, Захаров не отличались богатством. Мажор, несмотря на прозвище, своё состояние заработал сам. "Привет", ответил Захар. Ванная комната мажора разительно отличалась от ванных комнат остальных двойняков. Отделанная мрамором с краплением золота, сантехникой из платины. На стене висела картина Дали, Пикассо и ещё кого-то, что имя Захар не запомнил. Комнаты занимался известный дизайнер о рома портруст, которого в мире Захара не существовало. Либо он далеко не так известен. Даже крючок для полотенца в этой ванной стоил больше, нежели Захар получал за пару месяцев работы. Мажор далеко не каждый день выходил на связь. По собственному признанию, хотел бы чаще, но не позволяли дела. К тому же, жил он вообще-то на личном острове в Тихом океане. Вместе с ним жили несколько сотен людей. разнообразный обслуживающий персонал. Сам остров имел признаки современной крепости. Автономность достигала 7 лет, а бункер, расположенный на глубине 700 метров, гарантировал, что выживут все, вне зависимости от типа сброшенной бомбы. Захар никогда не интересовался, во сколько двойнику обошелся этот остров. Знал, что ему даже сотую часть таких денег за всю жизнь не заработать. Больше всего Захара удивляло то, что он не мог. Как мажор сумел заработать состояние. Он еще в школе начал заниматься программированием. Сумел убедить мать купить третий Pentium. На тот момент сверхсовременный компьютер и начал во все его осваивать. После школы пошел учиться на программиста, но поработать по профессии так и не успел. На втором курсе института он в одиночку изобрел операционную систему. Вполне сносный конкурент в «Форточке». Естественно, что для запуска нового продукта требовалось громадные денежные вливания, которых у двойника не было. Он попытался найти спонсора, но тоже неудачно. Пару раз на горизонте появлялись люди, готовые вложить деньги в новую операционку. Но в конечном итоге они сливались. Тогда двойник из параллельной вселенной пошел по другому пути. Он разработал идеальную защиту к своей операционной системе. не оставил ни одной лазейки, чтобы украсть у него детища. Придумал название Fribum и начал распространять свою операционку бесплатно, но с небольшими ограничениями. При каждой установке какой-либо программы на Fribum требовалось заплатить совсем уж символическую сумму. Популярность новой системы росла в геометрической прогрессии. Простота и бесплатность быстро сделали своё дело. Находились, конечно, недовольные Мы думали, бесплатно, а тут за установку любых программ операционка требует денег. Но недовольные халявщики в интернете будут вероятно всегда. А потом пришёл и доход. Крупная компания решила устанавливать эту операционную систему на свои машины. Сказано сделано. Через год по миру начали продаваться компьютеры с новой операционкой. Тогда-то доход мажора и стал расти, как на дрожжах. микромягкие забили тревогу, но было уже поздно. Новая персонка быстро выбилась в лидеры, а потом нагло и откровенно начала захватывать мир. В защиту Фрибума пытались взломать такое количество раз, что мажор давным-давно сбился со счёта. Была куча заявлений, что её взломали, но по факту эта новость каждый раз оказывалась фейком. По интернету бродила легенда, будто на каком-то сайте в глубокой сети можно скачать её взломанную версию. Первым отреагировал самый известный мировой поисковик. Они предложили двойнику за фрибум такую сумму, что тот попросту не смог отказаться. Затем сразу несколько крупнейших IT-компаний предложили двойнику стать их консультантом по безопасности. Но он пошёл другим путём. На деньги, полученные от поисковика, открыл собственную фирму, занявшуюся кибербезопасностью. И не прогадал, ведь с тех пор его доходы росли год от года. Вероятно, он давно стал богаче всех остальных двойников вместе взятых, при том, что до конца неизвестно, сколько во вселенной миров. Захара всегда удивляла, каким образом двойник смог на бесплатной программе заработать такие деньги, еще и в одиночку, к тому же основательно потеснив микромягких. В обсуждениях с другими двойниками он пришёл к выводу, что это попросту сумасшедшая удача. Мажор неоднократно предлагал поделиться с двойниками фрибумом, передать код через зеркало. Задача не из простых, но вполне осуществима. Подавляющее большинство захаров отказались. Они бы всё равно не смогли поддерживать существование операционки, исправлять мелкие дефекты и отвечать на вопросы пользователей. Они были обычными юзерами, знающими, как запустить и выключить компьютер, а также как нажимать кнопку далее для установки новой программы. Нашлись те, кто рискнул заняться фрибумом. Мажор передал им код. Они вложили сбережения, открыли фирму, наняли нужных людей. Один из двойников неожиданно перестал выходить на связь. Накануне он рассказывал, что ему поступали угрозы, предлагали передать код на безвозмездной основе. У другого дела Шли не шатко не валка. Люди в его мире не очень-то жаловали операционку, которая за все установленные программы хочет денег. У третьего вроде начало получаться, но потом самый известный поисковик сумел повторить код и запатентовал фрибум. Двойник остался ни с чем. Были и другие двойники, решившие повторить опыт мажора, но ни у кого из них не получалось достичь хоть каких-то маломальских успехов по покорению мира. Люди в их вселенных предпочитали скачать пиратскую форточку. Нежели платить хоть какие-то деньги за рыбу. Слышал об убийстве, спросил Захар. Знаешь об убийстве? одновременно поинтересовался мажор. Затем оба синхронно улыбнулись. Что об этом думаешь? спросил Захар. Двойник одновременно произнёс: "Какие мысли по этому поводу?" И снова оба друг другу улыбнулись. Мажор поднял руку, точно ученик Захар кивнул. «Давай начну с пеня. Что ты думаешь об этом убийстве?» «Я даже не знаю, с какой стороны что-то думать». Захар почесал затылок. «Если сказать, что произошедшее странно, то это не сказать ничего. Меня больше всего настораживает, что связь не прервалась». «А что, убийца вообще незаметно оказался в квартире, тебя не настораживает?» «Это как раз вполне объяснимо. Точнее, это возможно объяснить». Дверь банально могла быть открыта. Это мог быть домужник. Разве ты не помнишь, в каком мире жила апокалиптичная? Помню, кивнул Захар. Не помню, что он рассказывал, что у них даже с скамейки на улице воруют, сдают на металл. Он никогда не бросал входную дверь открытой. Убийца не случайный человек, я уверен в этом. Твои предположения, кто он? Мажор долго молчал. смотрев на отражение из параллельного мира, затем медленно произнёс: "Тебе не понравится то, что я скажу. Но я уверен, что он пришёл из другого зеркала. Зеркала, которое находится в этой же квартире". У Захара по коже пробежали мурашки. Перед глазами возникло зеркало из прихожей. Фантазия живо нарисовала, как оттуда выходит человек в балаклаве и с огромным ножом для разделки мяса. "Bravo", грустно усмехнулся двойник. "У тебя-то оно тоже есть?" "Есть", полушёпотом ответил Захар. "Ладно, у меня. У тебя-то оно как сохранилось? Мама с ним не захотела расставаться. Короче, я его отреставрировал, в позолоченную рамку запихнул и повесил на прежнее место". "Да". Захар почесал затылок. "А у других как? У всех, с кем я разговаривал, оно висит". Несколько мгновений молчали. Двойник взял кнопочный сенсор на телефоне, аналогов которого в мире Захара не существовало. Прочитал что-то на дисплее, затем сказал: "Прости, но мне надо улетать к себе на остров. Дела, дела. Я буду распространять твою догадку", сказал Захар. "Распространяй", согласился Двойник. "Может, ещё что-нибудь установите. Но от этого коридорного зеркала надо избавиться". Чем быстрее, тем лучше.